Глава шестая, в которой носорог испугался. Убравшись с того места, где львенок мог разыскивать черепаху, крокодил сел у реки, склонил ухо к животу и прислушался. Лежит в желтую волну голубой песок. Ложи мне лапу львенок прямо на весок. Голова болит, болит Тихо-тихо пела черепаха Фу ты! — крикнул крокодил Сил моих нет Мог бы выплюнул Так выплюни Донеслось из крокодилево брюха И тут к реке вышел носорог Черепаха! Большая черепаха! Звал он Где ты? «О, крокодил!» — увидел носорог крокодила. «Ты не видел большую черепаху?» «Я сказал, нет!» «А...» «Б...» И тут из живота крокодила донеслось. «Носорог, это ты!» «Я? А кто со мной разговаривает?» Крокодил страшными глазами посмотрел на носорога, сквозь зубы процедил. хе <свеч> хе никто с тобой не говорит о но я слышал и носорог отступил на шаг носорог носорог это я черепаха меня съел крокодил скажи львенку крокодил сильно ударил себя по брюху черепаха смолкла что ты слышал Хе -хе -хе. глаза крокодила сузились Он приподнялся на лапах, разинул страшную пасть. «О, ничего! Носорог!» — крикнула черепаха. Крокодил снова ударил себя по животу. Черепаха смолкла. «Хе-хе, то-то! Помоги-ка мне лучше!» Крокодил обернулся к носорогу. «В реку сесть!» «А...» Носорог показал глазами на крокодилье брюхо. «Тебе показалось! Хе-хе!» «Ух!» Носорог взял под руку крокодила, помог ему спуститься к реке. «До свидания, добрый носорог!» благосклонно кивнул крокодил. «Носорог!» Еле слышно донеслось до носорога, и он увидел над водой одни страшные крокодильи глаза.